Прогрессивная убыль всех сил с приближением старости — явление, конечно, печальное, но необходимое. Даже благотворное, ибо иначе смерть, которой эта убыль расчищает дорогу, была бы слишком тяжела. Поэтому высшее благо, какое нам дает очень глубокая старость, — это чрезвычайно легкое умирание, не вызванное никакими болезнями, без всяких страданий, смерть совсем нечувствительная описание которое можно найти во втором томе моего главного труда. В Ветхом Завете продолжительность жизни определяется в семьдесят, самое больше восемьдесят лет, и, что еще важнее, Геродот говорит то же самое, но это неверно, и основывается на грубом поверхностном толковании каждодневного опыта. Ведь если бы естественная продолжительность жизни была бы семьдесят-восемьдесят лет, то люди умирали бы в эти «года от старости», На самом же деле не так. Они в этом возрасте, как и в более молодом, умирают от болезней, а так как болезнь есть очевидная аномалия, то такую смерть нельзя назвать естественной. В сущности, век человека 90-100 лет. В эти годы люди умирают обыкновенно только от старости, без болезней, без хрипа, без судорог, без предсмертной борьбы, иногда даже не бледнее. Большую частью, сидя, после еды, они, собственно, даже не умирают, а просто перестают жить. Смерть раньше этого возраста вызывается лишь болезнями, а потому преждевременно. У Панишады вполне правы, определяя естественную продолжительность жизни в сто лет. Человеческую жизнь нельзя в сущности назвать ни длинной, ни короткой так как в сущности она именно и служит масштабом, которым мы измеряем все остальные сроки. Как бы долго мы ни жили, мы не обладаем полностью ничем, кроме неразделенного настоящего. Ибо воспоминания наши больше теряют вследствие забывчивости, нежели обогащаются накоплением новых материалов. Различие юности и старости в том, что у первой в перспективе жизнь, у второй — Смерть. Что первое имеет короткое прошлое и долгое будущее, вторая наоборот. Правда, старик имеет лишь смерть перед собою. У юноши же впереди жизнь. Но еще вопрос, что привлекательнее и не лучше ли, вообще говоря, иметь жизнь позади, чем пред собою. Ведь сказано же в Экклезиасте «День смерти лучше дня рождения» во всяком случае желать прожить очень долго желание весьма смелое недаром испанская пословица говорит кто долго живет видит много зла